сгоняла народ к Новодевичьему монастырю челомбить и просить упостригшейся царицы ее брата на царство? Многочисленные пристава наблюдали, чтобы это народное челобитие приносило с великим воплем и слезами, и многие, не имея слез наготове, мазали себе глаза слюнями, чтобы отклонить от себя палки приставов».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 Замутились при этих слухах у мы у русских людей, и пошла смута. Царь Борис умер весной 1605 года, потрясенный успехами самозванца, который, воцарившись в Москве, вскоре был убит.